Глава 14. Хотя я и не старался изучить то, о чём он говорил, а хотел только послушать, как он говорит, эта пустая забота о словах осталась у меня и тогда, когда я отчаялся, что человеку может быть открыта дорога к тебе. Но в душу мою разом со словами, которые я принимал радушно, входили и мысли, к которым я был равнодушен. Я не мог отделить одни от других». И когда я открывал сердце своё тому, что было сказано, красно, то тут же входило в него и то, что было сказано истинного. Входила правда постепенно. Прежде всего мне начал казаться, что эти мысли можно защищать. Я перестал думать, что только по бесстыдству можно выступать за православную веру, отстаивать которую против манихейских нападок, по моим прежним понятиям, было невозможно. Примечание: Под православной верой подразумевается не учение Восточной Православной Церкви, которой сегодня относит себя и РПЦ, а, собственно, христианское учение. Во времена Августина еще не произошел раскол церкви на западную, католическую и восточную православную. Особенно подействовало на меня неоднократное разрешение загадочных мест Ветхого Завета. Их буквальное понимание меня убивало. Услышав объяснение многих текстов из этих книг в духовном смысле, я стал укорять себе за то отчаяние, в которое пришел когда-то, уверовав, что тем, кто презирает и осмеивает законы пророков, противостоять вообще нельзя. Я не думал, однако, что мне следует держаться церковного пути. У православной веры есть ведь свои ученые-защитники, которые подробно и разумно опровергнут то, чего я держался, раз защищающиеся стороны равны по силе. Православная вера не казалась мне побежденной, но еще не предстала победительницей. Тогда же я приложил все силы к тому, чтобы попытаться как-либо с помощью верных доказательств изобличить манихейскую ложь. Если бы я мог представить себе духовную субстанцию, то, конечно, все их построения развалились бы, и я отбросил бы их прочь, но я не мог. Я стал, однако, по тщательному рассмотрению и сравнению приходить к заключению, что большинство философов гораздо вернее думали о самом мире и обо всей природе, доступной нашим телесным чувствам. Итак, по примеру академиков, как их толкуют, во всем сомневаясь и ни к чему не пристав, я решил все же покинуть Манихеев. Я не считал возможным в этот период своих сомнений оставаться в секте, которой я уже предпочел некоторых философов. Этим философам, однако, я отказался доверить лечение своей расслабленной души, потому что они не знали спасительного имени Христова. И я решил оставаться катехуменом в православной церкви, завещанной мне родителями, пока не засветится передо мной что-то определенное, к чему я и направлю путь.